Революционное значение Ренессанса остается вне всякого сомнения. Это была величайшая революция, которая известна новейшему времени. Она была грандиозна не только по объему и продолжительности, но и по своему глубокому значению, ибо она охватила всю цивилизованную Европу, кончилась не раньше, чем новый принцип, воплощенный в ней, победоносно проник во все сферы жизни и открыла собой величайшую эпоху европейского человечества после падения античного мира. Она — исходная точка новой истории человечества. Вместе с ней родилось величайшее благо культуры, нация и национальный язык. Раньше не существовало ни того, ни другого. До этой эпохи государства представляли собой не более, как дикий сброд бесчисленных и, в большинстве случаев, друг другу враждебных групп, интересов и были поэтому лишь очень слабо сплочены. Небольшая по объему марка, основная социальная единица средних веков, охватывавшая часто одну или, в лучшем случае, несколько соседних деревень, была тогда целым миром. Кто не был членом этой маленькой общины, был бесправен и считался чужим. Все, что относилось к другой марке, казалось за границей и принадлежало к другому миру, к которому вели лишь очень примитивные мосты и к которым обыкновенно относились враждебно. Каждый из этих других миров имел свои интересы, к которым в лучшем случае относились равнодушно, так как они оставались непонятными, но также часто против них ополчались враждебно, так как они грозили опасностью. Основной чертой средневековой духовной структуры была поэтому чрезвычайная узость, обнаруживавшаяся во всех областях. Даже язык не служил объединяющим началом для отдельных местностей, разъединенных столькими же диалектами, и эти диалекты также упрямо почитались, как границы марки. И даже уже на небольшом расстоянии эти местные наречия звучали так же непонятно, как чужая речь. В каждой стране говорили на тысячи различных языков. Только в очень критические моменты соседние марки проникались общими интересами, но как только исчезали принудительные причины объединения, все так же быстро разбегались в разные стороны. Такое положение вещей обусловливалось экономической базой средних веков. Средние века жили натуральным хозяйством. Продукты производились только для собственного потребления, и обыкновенно каждый производил все нужное для жизни – пищу, одежду, жилище, орудие труда. Круг лиц, которым исчерпывалась частная и общественная деятельность каждого, состоял из производителя и его семьи, общины, к которой он принадлежал, и разве еще феодального сеньора, от которого он зависел как данник. В пределах этого круга удовлетворялись все потребности, и от продуктивной силы этого круга зависели последние. Феодал взамен Дани предлагал защиту против всяких врагов. Такой общественный порядок, покоящийся всецело на изолированности и территориальной замкнутости сравнительно небольших групп может в своем идейном отражении отвести лишь очень второстепенное место общим воззрением, объединяющим отдельный элемент. Так, например, при подобных условиях не может быть места желанию взаимных сношений, и потому тогда и не существовало шоссейных дорог. Не было налицо общественной потребности, которая побудила бы к их постройке, предполагавшей совместную деятельность многих. С другой стороны, Узость интересов отдельных формаций должна была неминуемо углубить и увековечить малейший антагонизм интересов. Всем этим объясняется продолжительное господство натурального хозяйства. Там, где ему содействовали к тому же еще географические условия, разъединяющие реки, горы и болота, отдаленность от всякого естественного сообщения и так далее, оно отчасти сохранилось даже и до наших дней. Эта идиллия, в которой, впрочем, не было ничего идиллического, в том смысле, как это понимали архаизирующие романтики, могла держаться долго еще и потому, что она постоянно из себя создавала те условия, которые ее упрочивали. И все-таки она не могла продолжаться вечно, а должна была рухнуть, когда враждебные ей элементы ею же и созданные достигли известной высоты развития. Этим враждебным натуральному хозяйству фактором, который в конце концов и разложил его, была естественная тенденция разделения труда, стремившаяся ко все более простым формам, приведшая сначала к образованию самостоятельного ремесла а потом к возникновению торговли. В силу этой эволюции ремесло стало новой силой рядом со старой и к тому же призванной победить последнюю тенденция к разделению труда, разумеется, естественное явление, всюду возникающее само собой, ибо она выражает фатальное следствие всегда и везде существующего стремления упрощать процесс труда, чтобы сделать его рациональнее. первой формой разделения труда всюду было разграничение производительного от непроизводительного труда, то есть перенесение обязанности защиты на определенные элементы организации с тем, чтобы остальные могли посвящать себя своей производительной работе как можно безопаснее и спокойнее. Чем больше в течение веков человек становился господином над своими орудиями труда, чем ловчее он ими управлял, тем дальше шло разделение труда во всех областях производительного труда, так как этим путем всюду повышались его результаты. Так возникло, в конце концов, самостоятельное ремесло. Так как его продукты постепенно стали превосходить потребности личности и цеха, то явилась необходимость в обмене излишка продукта с другими группами, которая привела К возникновению рынков, ставших естественными узловыми пунктами сообщения. Одновременно с этим возникла необходимость их охраны от разбойничьих нападений. Накоплявшиеся в этих местах сокровища постоянно возбуждали аппетит как окрестных жителей, так и чужих народов, а в местах, лежавших на судоходных реках, также и морских пиратов. Так деревня должна была превратиться в город. Первоначально обменивались только излишком продуктов, обменивали товар на товар. То была подготовительная эпоха, конец средних веков. По мере повышения производительности труда, по мере постоянного роста ремесла, люди стали уже производить специально для обмена, то есть ради торговли а этот факт сделался решающим. Он разграничил новое время от средних веков, вместе с ним на историческую сцену выступил самый революционный фактор мира — деньги. Деньги были тем необходимым средством обмена, в котором нуждалось товарное производство, и оно поэтому и выдвинуло их. Эпоха натурального хозяйства, производившая только для собственного потребления или для ограниченного круга членов общины, не нуждалась в таком средстве обмена. Подать феодалу платилось также натурой, так как ею выражалось, в принципе, только то, что крестьянин исполнял в сущности только работу феодала и его слуг, которую они сами, занятые защитой и охраной, не могли исполнять. Деньги и разложили, а потом уничтожили средневековую феодальную форму производства. Чем больше развивался товарный обмен, тем большей силой становились деньги. Деньги были таким товаром, который каждый брал и в котором каждый нуждался, за который все можно было получить... Все, что могла предложить феодальная форма производства, личные услуги, жилище, пищу, а кроме того и бесчисленное количество предметов, которые дома не производились, которые становились все более насущной потребностью и которые можно было получить только за деньги. Классы, приобретавшие денежное богатство, производившие товары и торговавшие товарами, достигали все большего значения. Цеховой мастер которого ограничительные законы принуждали иметь только известное количество подмастерьев, и который не мог поэтому особенно разбогатеть, скоро остался позади купца, жажда обогащения которого была безмерна, капитал которого не имел границ, и что для него было особенно приятно, доход которого был чрезвычайно велик. Каутский, Томас Мор. Но еще важнее было следующее. Здесь совершилось то, что выше мы определили как самое главное. Вместе с новым принципом торговли, выражением и революционизирующим средством, которые были деньги, на историческую сцену выступила такая форма производства, которая подтачивала не только отдельные пункты старой почвы, на которой стояло общество, а вся эта прежняя почва исчезла. Общественное бытие людей получило совсем иной базис, и совсем новые корни. А вместе с этим наполнились совсем иным содержанием все мысли и чувства людей, все воззрения и идеи коренным образом изменились. Товарное производство создало в лице купца совсем новый класс, первую форму современной буржуазии, и до основания изменило быт всех остальных существовавших классов. Этим путем в историю вошли совсем новые идеологии и совершенно новые силы. Достаточно указать на один яркий пример. Так как производство для личного потребления ограничено определенными узкими рамками, то индивидуальная энергия средневековых людей находила лишь скромный стимул развития, и дух их не отличался особенным полетом. Иначе обстоит дело в эпоху товарного производства, приведшего к мировой торговле. Здесь уже не было границ. Отдельная личность и все общество приводятся в движение самыми сильными стимулами. Все постоянно и вспыхивает и разгорается. Все стремится к безграничным ширям и далям. Дух человеческий старается превзойти самого себя, перелететь через преграды, воздвигнутые действительностью, Родился совершенно новый человек, с совершенно новыми взглядами. Из коллективиста он превратился в индивидуалиста и, прежде всего, в стяжателя. Движение это началось ранее всего в Италии. Первые его зародыши мы находим притом в Южной Италии, где в средние века начались первые торговые сношения между Востоком и Европой. Греки и сарацины сначала напали на итальянцев, Потом, старая история, навязали им свои товары, преимущественно шелк и пряности. Тогда впервые зародилась морская торговля, и прежде всего с Константинополем. За Южной Италией последовала Италия Северная, а затем одна за другой Испания, Франция, Германия и так далее ибо всюду потребности приводили к товарному производству, и всюду торговля, в конце концов, становилась мировой, выводя европейское человечество шаг за шагом за пределы Средневековья. Кульминационным пунктом этого революционного переворота были 15-й и, главным образом, 16-й столетия. Если Треченто... И «кватраченто» — везде еще только периоды предчувствия, эпоха, когда над всем миром проносилось веяние весны, то «чинквиченто» всюду сделалось веком величайших осуществлений. На его рубеже поднимаются грандиознейшие документы творчества. Достаточно вспомнить великолепные откровения искусства. В эту эпоху во всех странах, во всех областях искусства было создано самое зрелое и прекрасное. Литература обогатилась глубочайшими и эффектнейшими произведениями. Живопись заблистала самыми дивными красками, пластика — самыми совершенными формами, архитектура — самыми грандиозными линиями. Достаточно вспомнить, чтобы привести еще один пример, разнообразные открытия, эти могучие последствия предприимчивого купеческого духа. Потребность растущего капитализма в драгоценных металлах и в рынках для сбыта создала смело и отважно великий век географических открытий. Открытие новых материков и новых морских путей сделалось могучим рычагом быстрого развития. Цивилизованное человечество по всей линии переступило естественные границы Европы. Если церковь была универсальна, то капитал, всюду стремившийся делать дела и забирать прибыль, становился космополитичным под знаком мировой торговли. Он хотел осчастливить своими доходными делами не только католическое, но и все платежеспособное человечество. Был ли человек евреем, язычником или христианином, было для капитала в начале его развития столь же безразлично, как и ныне, лишь бы с человеком можно было обделать выгодное дело. В то же время в Европе капитализм создал такой же могучей рукой национальное государство и национальный язык, что только, по-видимому, противоречит его космополитической тенденции. Интересы торгового капитала действовали объединяющим образом в направлении образования государств, потому что он имел интересы прямо противоположные как феодальной знати с ее децентралистическими тенденциями, так и вообще всему феодальному обществу. Торговый капитал преследовал, безусловно, централистические цели. Прибыль купеческого капитала была тем выше, чем более сильная центральная власть стояла за его спиной и могла защищать на чужбине честь его страны, то есть его торговые интересы, требования и притязания. Купечество, а с ним и города, представителям которых оно было, всегда становились на сторону княжеской власти, находившейся также повсюду в одной стране в большей, В другой, в меньшей степени, смотря по предшествовавшему развитию, в борьбе с децентралистической феодальной знатью. Так как интересы торгового капитала были однородны, одинаковы по всей линии, то они и должны были восторжествовать победоносно по всей линии. С другой стороны, борьба между крепнувшим княжеским абсолютизмом и защищавшим свои частные интересы мелким дворянством должна была также по всей линии окончиться победой абсолютизма и поражением феодальной знати, представлявшей исторически отсталый экономический принцип. Такова была логика истории. Так как последнее всюду без исключения приводило к торжеству абсолютизма, то это было вместе с тем равносильно беспрерывному возникновению и росту сплоченных национальных государств в противоположность слабоспаянным и внешне бессильным государственным организмам, соответствовавшим средневековому способу производства, существовавшим повсюду в эпоху феодализма. Образование национальных государств, происходящее в этот период, является таким образом исключительно результатом экономических интересов торгового капитала. Вместе с возникновением национальных государств должен был развиться и национальный язык. В эпоху феодализма, как было уже упомянуто, язык распадался на сотни диалектов соответственно разнообразнейшим экономическим условиям отдельных местностей. Местное наречие было во многих отношениях продуктом специфической экономической структуры отдельных местностей, следовательно, обособленности их общественного бытия. Вместе с возникновением сплоченных наций из диалектов должен был развиться единый национальный язык как выражение общих экономических интересов этого нового коллектива. А рассадником национального языка должны были везде стать. И в самом деле стали крупные города, как те места, где сосредоточивалась та сила, которая приводила к образованию государств. Возникновение национального государства и национального языка было наиболее важным результатом переворота, происходившего с XIV по XVI век. Такова общая физиономия эпохи, основная тенденция Ренессанса.